Грейди заморгал. Я не ставлю под сомнение ваши мотивы. Чудесно. Конечно же, вы понятия не имели, сколь неразумно предполагать, будто я посещал комнату Карла Мафеи. Будучи незнакомы с моими привычками, вы не знали, что я не возьмусь за подобное предприятие даже ради золотисто-желтой котлей доу и уж тем более ради каких-то бумаг и, как вы выразились, вещей. Арчи Гудвина, — его палец описал дугу в мою сторону, — это не затрудняет. Так что он съездил туда, а сделать вы должны были следующее. Во-первых, ответить на мое пожелание доброго утра. Во-вторых, изложить свою просьбу вежливо, обстоятельно и в согласии с фактами. — В-третьих, хотя это уже не так важно, в качестве любезности вы могли бы уведомить меня, что обнаружено и опознано тело убитого Карла Мафеей, и что его бумаги необходимы для изобличения убийцы. Не кажется ли вам, мистеру Грейди, что так было бы намного лучше? Детектив изумленно уставился на него. Как, черт возьми, начал он и осекся. Затем продолжил. Значит, это уже попало в газеты. Не знал. Но имени убитого там быть не может. Потому что я сам только два часа, как выяснил его. Вы весьма догадливый, мистер Вульф. Благодарю. Вот только я не видел ничего такого в газетах. Просто заявление Марии Мафеи. Об исчезновении брата не подвигло полицию дальше великодушных попыток строить догадки. Лишь убийство, думается, мне могло сообщить вам такое рвение, что вы узнали о визите Арчи в комнату жертвы и об изъятии бумаг. Итак, не соблаговолите ли сообщить, где нашли тело? у грейди поднялся. Прочтете в вечернем выпуске. Таких, как вы, мистер Вульф, еще поискать надо. А теперь давайте бумаги. Конечно. Вульф даже не пошевелился. Но я предлагаю вам задуматься вот над чем. Все, что я прошу у вас, — это три минуты вашего времени. И информация, которая через несколько часов станет доступной всем. А между тем, кто знает, не случится ли мне сегодня, завтра или в следующем году натолкнуться на любопытный факт, касающийся этого или другого дела. Факт, который, окажись он в вашем распоряжении, помог бы вам добиться успеха в расследовании, славы, повышения по службе и прибавки жалования. Повторяю, вы допускаете ошибку пренебрегая требованиями профессиональной этики. Тело случаем обнаружили не в округе Уэстчестер. — Вот же черт! — изрек Угрейди. — Если бы я не видел вас своими глазами и не понимал, что вам для передвижений нужен товарный вагон, поневоле задумался бы, а не ваших ли это рук дело. — Ладно, да, в округе Уэстчестер. Кустарники, футах в ста от грунтовки. В трех милях от Скорсдейла. Вчера в восемь вечера его нашли двое мальчишек, искавших птичьи гнезда. Наверное, застрелен. Зарезан. Врач говорит, что нож оставался в ране какое-то время, часа или чуть больше. Однако на момент обнаружения тела ножа в ране уже не было. Его так и не нашли. Карманы вычищены, костюм, судя по ярлычку, на нем куплен в универмаге на Гранд-стрит. Ярлык метку прачечной мне передали этим утром в семь. К девяти я уже знал имя убитого, после чего обыскал его комнату и поговорил с домовладелицей и служанкой. — Превосходно! — отозвался Вульф. — Действительно отменная работа. Детектив нахмурился. — это девица... Либо ей что-то известно, либо в голове у нее совсем пусто, не вспомнит и что ела на завтрак. Она была у вас здесь. Что вы подумали, когда она не смогла припомнить тот телефонный разговор? А ведь слышала каждое слово, как заявила домовладельца. Я бросил взгляд на Вульфа. Он и бровью не повел. Просто заметил. «Мисс Анна Фиоре несколько обделена природой, мистер О'Грейди». Значит, в ее памяти обнаружились изъяны. Изъяны? Да она забыла имя Мафеи! Вот как жаль! Вульф уперся в край стола и оттолкнулся от него вместе с креслом. Я понял, что он намеревается встать. А теперь об этих бумагах. Остальные вещи — это всего лишь пустая жестянка из-под табака до да четыре снимка. Вынужден просить вас об одолжении. Вы позволите мистеру Гудвину проводить вас из комнаты. Так уж я устроен, не люблю открывать свой сейф в присутствии других людей. ничего личного, естественно. Будь вы моим банкиром, я вел бы себя так же, а может, и еще настойчивее.